Глава 22. Кирилл. Вместе с асфальтом закончились цивилизация и терпение таксиста. Дальний свет фар нащупал чернеющую кромку леса, и машина съехала на грунтовку, вихляя и елозе колесами по грязи. Водитель раздраженно выругался и недовольно покосился на меня. «Куда?» – буркнул он, нервно перегазовывая. Черные кляксы из-под колес мгновенно заляпали стекла и капот, и разбавленные проливным дождем растеклись по кузову мутными грязными ручьями. «Дальним посвети еще», — прошу, вглядываясь в темноту. «Сам-то хоть знаешь, куда едешь?» — распаляется таксист, освещая раскисшую извилистую дорогу. «Ну так, предположительно». «Предположительно», — передразнивает меня водила. «Знаю, что мне следует быть более уверенным, но здесь я был только однажды, в светлое время суток, и даже адрес не посмотрел, придурок. Думал же, что вернусь в тот же день, а потом мою зрительную память слегка помяли». Днем я бы, конечно, быстро сориентировался, но последний фонарь остался далеко позади. А в такой темноте... «Охереть! Это что за место?» – истерит таксист. «Дальше я не поеду, ясно? Заявленный маршрут я откатал». «Заглохни, мужик! Я плачу, ты везешь!» – рычу на него, но получается не особо грозно. Да и видок у меня сейчас как у терпилы, и состояние такое же. «Ты у меня сейчас вообще пешком пойдешь, понял?» – грозит он, и при желании ему не составит труда выбросить меня прямо здесь. «Я понял, что ты урод. Видишь же, что не дойду. Давай влево посвети». «Слышь!» — но продолжение он проглатывает. «Потому что мы слышим оба». Раскатистый, похожий на взрыв, грохот сотряс воздух, а где-то вдали завизжали автомобильные сигналки. «Это что?» — почти шепотом произнес водила, а в его глазах застыл суеверный ужас. «Кара божья, мудак!» «Думаю, гром!» «Зимой?» — переспросил он. «Это точно неспроста». «К весне!» предполагаю я и указываю влево. «Давай к тому дому». Фары осветили знакомые башенки на кирпичном заборе, и сердце болезненно, и застучало застучало по сломанным ребрам. «Подождешь?» — спрашиваю у таксиста, хотя не представляю, сколько надо ждать. Час или пять минут. Я щедро накидываю мужику денег за простой и выбираюсь под проливной дождь. Долго выбираюсь. «Да ты мне весь салон залил!» — взвыл этот черт, и едва я захлопнул дверь его кия, с пробуксовкой сорвался с места. «Вот сука!» Только спустя минут двадцать, промокший и продрогший до костей, я начинаю понимать, что следовало послушать Геноча и уехать утром. А я и не пытался его переубедить. Утром так утром. И вот я здесь. А на мой очередной звонок реагирует только собака. Конечно, у меня нет причин предполагать, что хозяева шифруются. Очевидно, что дома никого нет. Но их ведь здесь трое проживают, не считая собаки. Неужто все свалили? Надеюсь, хоть не с ночевкой? Целый год вдали от Айки я старался не думать с кем и как она проводит свободное время я сжимал в руках ее подарок серебряные сувенирные нунчаки с гравировкой на миниатюрных рукоятках только ты кир и не пытался искать простым словам иной смысл я хотел верить и верил иначе бы сошел с ума от ревности Но здесь, в одном городе сайкой, моя выдержка дала сбой. Находясь так близко, дыша с ней одним воздухом, я больше не хочу и не могу не видеть ее. Не иметь возможности касаться, вдыхать запах ее кожи и не делать все то, что нам так нравилось делать вдвоем. По небу снова прокатился гром, и яркая вспышка молнии полыхнула над лесом. Таких чудес мне видеть еще не приходилось. И я бы даже восхитился, если бы наблюдал за необычным явлением из окна моей теплой больничной палаты, а не торчал бы здесь добровольным громоотводом. Дождь усилился. С моей удачи надеюсь, что он хоть не радиоактивный. Но стоя под зонтом, чувствовал бы себя еще большим дебилом. Будь я вчерашним резвым альпинистом, давно бы перемахнул через забор. Но сейчас я даже не в состоянии активно двигаться, чтобы попытаться себя согреть. Я живо представил себе, как вернувшиеся домой девочки находят у забора мой окоченевший страшный труп. Отвратительное и жалкое зрелище. И теперь, даже будучи живым, попадаться на глаза Айки пропало всякое желание. Вряд ли в таком виде я способен вызвать у нее хоть какие-то положительные эмоции. Черт, мне следовало подумать об этом раньше. И не только об этом. Почему ж я другой мотор сразу не вызвал? Сейчас бы хоть ждал в тепле. Сотрясение мозга обретает все более пугающие последствия, и мне остается лишь надеяться, что сообразительность вернется ко мне вместе с физической силой и хорошим настроением. Очередное такси обещает прибыть в течение получаса. Сука, что за дремучий район? Звать Геныча вообще не вариант. Да и медсестру я наверняка подставил. Девчонка дала мне не больше часа на поездку, при условии, что я буду в тепле и комфорте. И я не уложился. Еще и заявлюсь, как потекший снеговик. О чем я вообще думал? И чем? Ответы мне известны, но от этого не легче. Забор с торцевой стороны дома привлекает мое внимание. Черным по красному. Стефания, я тебя люблю. Будь моей. Сильно. Похоже, младшенькая пользуется популярностью пытаясь представить себе лица Айки и Сашки после прочтения моего признания на родном заборе. Что-то типа «Здесь был Кирюх Асан». Безумная мысль неожиданно меня веселит, и, помаявшись еще минут десять, я ключами царапаю на окрашенном кирпиче послание, навязанное воспаленным мозгом. Дождь мгновенно шлифует царапины, но на сухой стене при ближайшем рассмотрении будет вполне читаемо. Стыд борется с умственной деградацией и шальным азартом. «Кажется, я даже в детстве подобным не грешил». А город снова сотрясли оглушительные громовые раскаты. И вспышки молний, будто огненные трещины, раскроили все небо. Похоже, мой грешок не остался незамеченным. Я проковылял на пустырь и поднял лицо к небу. «Эй, все видишь, да? Тогда ты наверняка все про меня понимаешь и знаешь, что я только притворяюсь сильным и каждый день делаю вид, что живу». А я хочу по-настоящему. У тебя нас почти 8 миллиардов, а мне только одна нужна. Та, что проросла во мне, наполнила мою жизнь смыслом, а потом выпотрошила. Но до нее, как и до тебя, не достучаться. И не согреться, и не вздохнуть. И просыпаться не хочется, ведь во сне мы по-прежнему вместе. Что мне сделать-то, а?»